Глава 10. Учиться, учиться, учиться. Обучение – это путь к силе. Tales of Symphony. Кратос. Перед тем, как познавать пределы своих возможностей, необходимо набраться хотя бы минимальных знаний и навыков. Мы не сможем пробежать и сотни метров, если не умеем ходить. Но вот беда. Сейчас рядом с нами нет добрых взрослых, которые возьмут нас за крошечные ручки и помогут удержать равновесие. Здесь только мы и необъятных размеров океана разрозненных знаний про разработку видеоигр. Пересечь этот океан можно тремя путями. Первый путь. Сейчас знания и навыки можно приобрести в государственных учреждениях, как по программе бакалавриата, для тех, кто только окончил школу, так и по программе магистратуры, для тех, кто уже может похвастаться наличием диплома о высшем образовании. Не такое уж большое количество вузов идет в ногу со временем столь точно, чтобы внедрить программы по обучению разработчиков игр. Но тем не менее, выбор у абитуриента есть. В Москве можно присмотреться к высшей школе экономики, где можно поступить на направление геймдизайн и виртуальная реальность, системный геймдизайн. Другим вариантом может послужить Московский политехнический университет с направлением «Программное обеспечение игровой компьютерной индустрии». В Санкт-Петербурге можно поступить в Университет промышленных технологий и дизайна на специальность анимации и графика компьютерных игр или же в ИТМО на технологию разработки компьютерных игр. Порадовать наличием прогрессивных специальностей могут и Институт дизайна и сервисов в Челябинске и даже Вятский государственный университет в Кирове. Наиболее актуальную информацию, конечно, стоит искать уже к моменту поступления, они не надеяться, что в одном абзаце я перечислил все вузы, где есть столь современные кафедры, Но у государственного образования имеется ряд громоздких изъянов, о которых я не могу умолчать. Управленческий аппарат в больших учреждениях — это весьма неповоротливая структура, в то время как игровая индустрия чрезвычайно изменчива. Вот вас учили решать проблемы при работе с Unreal Engine 4. А в день вручения диплома компания Epic Games выпускает Unreal Engine 5 — новую версию движка, где старые проблемы решены, а новые пока не изучены. Директора множества игровых компаний хоть и неплохо относятся к наличию у сотрудника диплома о высшем образовании по направлению разработка игр, но не считают такой атрибут обязательным для приема на работу. Для них важна ваша способность решить конкретную тестовую задачу, и в слове «конкретный» и кроется подводный камень высшего образования. Создание игр – это отнюдь не тот процесс, который можно унифицировать. Каждый игровой проект индивидуален, а каждый разработчик сталкивается с уникальным и неповторимым набором проблем. Столь досадная аксиома обесценивает опыт преподавателей, которые физически не смогут предусмотреть необъятное многообразие трудностей, с которыми столкнутся их студенты при разработке собственных игр. Плюс ко всему, уметь и учить — это совсем разные, даже независимые друг от друга навыки. В государственных учреждениях нет такого направления, как педагог по игровому дизайну. Это, на мой взгляд, противоречит существованию направлений, обучающих разработке игр. Кадры, которые умеют и делать игры, и учить делать игры, являются чрезвычайно редким ресурсом. Второй путь получения знаний – это дополнительное образование, представленное в России в виде множества платных курсов. Такой курс не будет длиться дольше, чем несколько месяцев, а программу курса чаще всего разрабатывает тот же человек, который этот курс и ведет. Такой подход позволяет максимально быстро подстраиваться под изменчивую реальность и не тратить время на изучение устаревшей среды разработки. Курсы бывают весьма узконаправленными. Вам не придется тратить время на что-то общеобразовательное. Можно сразу обозначить те вещи, которые вам необходимо знать для успешного завершения вашего личного проекта. Берете курс «Дизайн 2D персонажей», прибавляете к нему курс написания игровых сценариев», И у вас появится достаточно навыков, чтобы начать создавать свою визуальную новеллу. Возможность пройти образовательные курсы звучит очень соблазнительно. Курс снимает с вас ответственность за собственное обучение. Добрый и умный учитель проведет вас за ручку по изнурительной тропе образования, а ваши однокурсники будут поддерживать друг друга советом и веселой беседой. Но все не так радужно. Я сам вел курсы и сам задавал себе страшный вопрос, которым потом пугал других знакомых мне преподавателей. А много ли ваших студентов продолжили делать игры после курса? Преподаватели не любят отвечать на подобное. Некоторые даже воспринимают ушедших из индустрии студентов как личную неудачу. И, честно скажу, неудач у каждого из нас очень много. После прохождения курсов по разработке игр в индустрии остается меньше 10% слушателей. Проблема заключается не в квалификации преподавателя. И даже не в самом студенте. Тайна исчезнувших из индустрии кадров куда глубже, интереснее и сложнее. Давайте вспомним о слове «конкретный». Именно уникальность и неповторимость задач, которые возникнут перед вами в ходе разработки собственной игры, станут решающим фактором в пополнении очень тоскливой статистики. Никто и никогда не сможет вам объяснить, как сделать конкретно ту игру, которую хотите сделать именно вы. Даже если вы окончите вуз и пройдете курсы, в любом случае наступит момент, когда вы зайдете достаточно далеко в разработке игры и с досадой осознаете. К решению незаурядной индивидуальной проблемы вас никто не готовил. Как говорится, это мы не проходили, это нам не задавали. И тогда в поисках решения непредвиденной проблемы вам придется прибегнуть к навыку, приобретение которого является ключевым для разработчика-одиночки и представляет собой наш третий путь. Навык этот носит грозное и гордое имя, самообразование. В вузах и на курсах вас могут научить делать 3D-модели, писать сценарии, анимировать персонажей, но все это меркнет перед умением получать знания самостоятельно. Тот, кто умеет учиться, не нуждается ни в преподавателях, ни в государственных учреждениях. Он не будет спотыкаться о проблемы, решения которых не разбиралось на занятиях. Он будет учиться их решать. Разумеется, в данном случае я говорю исключительно о разработке игр. Если вы хотите стать, например, врачом или пилотом, то настоятельно рекомендую все же получить высшее образование. Я не хочу умереть вашу смену. Если визуализировать обучение как необходимость перепрыгнуть глубокую пропасть, то все, что сделает преподаватель, это позволит вам постоять на краю подольше. И пока вы мнетесь перед неизведанной бездной, вы лишь откладываете необходимость приобрести тот единственный навык, который поможет вам освоить почти все на свете – Умение получать знания самостоятельно. Казалось бы, что учиться тут и нечему. В нашем распоряжении множество ресурсов. Вы знаете, сколько книг написано про разработку игр? Книги научат вас игровому дизайну, построению уровней и маркетингу. Авторы будут стремиться провести вас по тропе к желаемому успеху. Сиди да впитывай знания. Того, сколько уроков и курсов существует на YouTube, не счесть. Просто вбейте в строке поиска «Уроки Unity», «Уроки Unreal Engine», «Уроки Construct». Если заглянуть на официальный сайт выбранного движка, всегда можно найти там исчерпывающую документацию, а иной раз и уже составленный последовательный курс. Можно отыскать решение многих необычных проблем на просторах сети, а если утомил поиск, то всегда есть возможность заглянуть на форум разработчиков и переложить ответственность за решение возникшей трудности на плечи более опытных товарищей. gamedev.ru, c2community.ru, prodevs.ru и так далее. А уж количество групп в ВК переходят все мыслимые границы. Используйте для поиска или названия движков, или фразы вроде game dev, game development, разработка игр, вам откроются многолюдные сообщества таких же увлеченных ребят, как и вы. Бесплатные лекции, бесплатные циклы видеоуроков, бесплатные материалы, предоставляемые самими разработчиками движка на безвозмездной основе. Тысячи форумов с ответами на десятки тысяч вопросов. Все это в нескольких кликах мышкой. Так в чем же проблема? Зачем нам курсы и вузы? Зачем мне писать столько страниц текста про то, как совладать со столь массивным объемом информации? А потому что совладать с ним действительно сложно. Без внимательности и дисциплины уроки и сообщества лишь пополнят список ваших закладок в браузере. Покупая курсы, вы на самом деле не приобретаете знания, потому что знания, они повсюду. Разработчики движков не прячут способы работы с их программами куда-то в таинственные дебри, доступные только посвященные касте преподавателей курсов. Все лежит в свободном доступе. Талантливые художники и разработчики уже раскрыли свои секреты. Они ведут стримы, выкладывают обучающие видео, делятся знаниями. Вместе с приобретением курсов покупается куда более важная вещь – дисциплина. Вы платите не за знания, а за кнут, которым вас к этим знаниям будут подгонять. Кнутом я называю неизбежно следующее за вашим безделием наказание, которое дает внешний стимул заниматься и учиться. Кнутом может стать негодование преподавателя, стыд перед коллегами, осознание того, что куча денег была потрачена впустую или любая другая причина, которая будет мотивировать вас досидеть на этом курсе до последнего занятия. Без кнута, который держит в руках кто-то другой, на пути к знаниям необходимо постоянно самостоятельно держать себя в тонусе. Получив свои корочки и дипломы, вчерашние студенты ужасаются глубине и хаотичности информационного океана, где они остались без поддержки мудрых учителей. Угроза получить за безделье кнутом исчезла. Куда и зачем дальше плыть – непонятно. Поступая в университет или покупая курс, вы не только обеспечиваете себе доступ к знаниям. Знания бесплатны, и они повсюду. Вам нужен лишь доступ в интернет. Вы приобретаете себе надзирателя и дисциплину.